Глава седьмая. Правдинский дом. Тайнеку мучилась совесть, потому что она соврала отцу. Когда он спросил, кому еще она рассказала о том, что видела ночью, ответила никому. Теперь ко всем ее неприятностям прибавились приступы внутренней дисгармонии. Да, ей приходилось иногда привирать, но она не считала себя патологической лгуньей. Значительная часть ее вранья попадала под спасительное определение во благо. И в самом деле, зачем папу волновать? Прикинув, что он приедет часа через два, Дайнека решила зайти к Нине. «Как ты?» – спросила та, впуская ее в прихожую. «Уже хорошо». Из комнаты вышла Эльза Тимофеевна. В руках у нее было вязание. «Проходи. Мы тут с Ниной в гостиной сидим. Слышала, что случилось у Тихонова?» Лена костроилась в кресле, подогнув под себя ногу. Его фамилия Тихонов? Она вспомнила своё первое посещение квартиры на третьем этаже. Ей имею в виду старика. Не отрываясь от вязания, Елизавета Моисеевна посмотрела на неё поверх очков. Тихонов, Василий Иванович? Неужели ты с ним не знакома? Видела несколько раз. Я имела в виду его творчество. Да и ныка от любопытства разъянула рот. — Он артист? — Да будет тебе? — взмахнула рукой старушка. А Нина, не стесняясь, расхохоталась. — Тёмный ты человек! — Ну нет, серьёзно, ну... Эльца Тимофеевна отложила вязание, как будто придавая большое значение тому, что сейчас скажет. — Василий Иванович Тихонов — классик советской литературы. Писатель... Но в всякий случай, уточнила Дайнека. Говорю тебе, классик. Одно время его книги были в школьной программе. Мы точно его не проходили, заметила Нина. А я даже не слышала. Дайнека расстроилась, почувствовала себя полной невеждой. Верзи, Тимофеевна, вернусь к своим спицам. Это неудивительно. У вас была другая программа, время другое. Бабуль, ты сама хоть одну книгу его читала? спросила Нина. У него один роман только и был, Дайнока облегчённо вздохнула. Значит, не так много она пропустила. А вы говорите классик. Не только я это говорю. В советские времена про него в газетах писали, по телевизору показывали. Помню, фильм по его роману снимали. Вообще вокруг его имени было много всяких слухов. Каких? Нина подобрала с полу клубок и придвинулась ближе. Говорили, что он присвоил чужой роман и выдал за свой. Плагиатором называли. Это доказано, поинтересовалась Дайнека. Нет. А пробовали? Была одна статья в литературной газете. Из-за нее потом много спорили. Если такой объемный, зрелый, жизненный труд не мог написать 20-летний юнец. И действительно, в момент написания романа Тихонова было всего 22. Может быть, он гений? Да и Нейке очень хотелось, чтобы это было именно так. Спицы в руках старухи застучали чуть громче. Гением стать нельзя. Им нужно родиться. Если бы Тихонов был гением, он бы много еще чего написал. Гениального. Но роман-то хороший, как называется? Земная правда. Там все про колхозы. Тихонова назвали певцом русской деревни. Только в деревне он никогда не жил. Ух ты! Дайнека снова спросила: Хорошая книга? Хорошая. Что он ещё написал? Помнится, я читала его рассказы. Так, ничего особенного. Разве можно стать классиком, сочинив только один роман? Нина пересели ближе к старохие. Тихон встал. Я даже не знала, что этот старик писатель, сказал Дайнека. Раньше о нём в нашем доме все знали. Лет 40 назад к нему в гости приезжал Фидель Кастро. Охраны во дворе было человек 20. Сам Фидель во френче, молодой, высокий, красивый. Эльза Тимофеевна снова отложила вязание. А знаешь ли ты, что в те времена в доме жили в основном сотрудники Правды, самой главной газеты Советского Союза. Почему только они? спросила Дайнека чуть недоверчиво. Раньше квартиры не покупали. Их выделяли профсоюзные организации по месту работы. Заслужу получи. Среди сотрудников газеты было много писателей, в том числе и Василий Иванович Тихонов. Это теперь здесь живёт, кто попало. Старуха посмотрела на дайнеку и мимоходом заметила: "Тебя я не имею в виду. Вот он, пожалуйста, убили артистку. Думаете, это сделал кто-то из жильцов нашего дома?" Эльза Тимофеевна улыбнулась. «Ну, не стоит все воспринимать так буквально. Я к тому, что ходят тут всякие». «А ко мне сегодня Вера Ивановна с первого этажа приходила». «Зачем?» «А на подписи против киношников собирает, вмешалась Нина. Хочет всех разогнать». Эльза Тимофеевна развернулась к Дайнеке. «Надеюсь, ты выставила эту Грымзу за дверь». «На такое Дайнека не решилась бы никогда». проживено хоть 150 лет. Ответом был кивок, подразумевавший, что всё так и было. Телефонный звонок избавил её от ненужных подробностей. Она попрощалась и быстро побежала домой. Отец ждал её у его порога. "Должен тебе сказать, что?" дай она кабнела и вы не дал договорить. "Здравствуй, папочка". Надо их головами затопало несколько человек. Похоже, они перетаскивали что-то тяжёлое. «Ты не понимаешь!» – Вячеслав Алексеевич отстранил дочь и поднял голову. Послушал удалявшийся от опыта, потом снова посмотрел на нее. «Это история с убийством, страшное дело, мне все рассказали!» «Ты говорил со следователем?» «Нет. Начальник безопасности нашего холдинга побывал в следственном управлении». «Вот!» – она протянула визитную карточку. «Следователь передал ее для тебя». Он взял карточку и, даже не взглянув, сунул ее в карман. Тебе ему позвонишь, спросил Дайнека. Это тебя не касается. Собирай свои вещи, мы едем на дачу. Нет. Что значит нет? Он взял в ладони её лицо и приподнял, чтобы лучше видеть глаза. Что значит нет? Папа, ты забыл, я уже не ребёнок. Вячеслав Алексеевич уронил руки и прошёл от двери через всю квартиру к окну. Папа, Дайнека побежала за ним. Прости, я действительно это забыл. Но «Ну, объясни, пожалуйста, почему? Почему я должна бежать из собственного дома? Он повернулся к ней, и её удивило, каким бледным стало его лицо. Сейчас ты должна рассказать мне всё очень подробно. Всё, что связано или может быть связано с этим убийством. Каждую мелочь, всё, что происходило с тобой в эти дни. И Дайнека рассказала ему всё, или почти всё. включая историю с золотистым Бентли и громкими голосами в квартире Тихонова. Отец спросил: "Ты можешь мне пообещать никому ничего не рассказывать о том, что видела ночью, обо всём. Тебе нужно забыть обо всём. А как же следователь? Ты должен ему сказать. Я никому ничего не должен, и ты не должна. Но как же тебя не побеспокоит я смогу договориться а если это поможет найти убийцу они его найдут и без твоей помощи пойми ты ещё маленькая и слабая ты уязвима повторяют и никому ничего не должна поняла он стиснул её плечи и с силой встряхнул поняла не кричи буду кричать если ты не пообещаешь мне держать язык за зубами и не совать нос в чужие дела я силой заберу тебя и где-нибудь спрячу Дейнека подняла глаза, полные слез. Она также сказала не совать нос в чужие дела. Кто она? Теперь перед ней стоял выбор. Рассказывать про гадалку или оставить этот факт в своей биографии для личного пользования. Пришлось снова соврать. Нина! Что ты ей сказала? Ничего. И здесь она была кристально чиста. Поклянись! Клянусь. Поклянись, что никогда никому ничего не расскажешь. Клянусь. Такое заявление было чистейшей правдой. Ведь речь шла не о том, что она уже всё выложила Сергею, а о том, что больше никому ничего не расскажет.